Глава 12. Прирожденный менеджер В этой главе я приведу пример успешного менеджера, который работал в организации совершенно другого типа – в спортклубе, но тоже эффективно внедрял на рабочем месте высокие стандарты. Сравните эту историю с примером из предыдущей главы и ответьте, применяет ли этот менеджер те же или другие методы, чтобы его подчиненные соблюдали дисциплину ради достижения успеха. На момент написания этой книги Джерри Лабаты был менеджером спортклуба в центре Бостона. У него в подчинении было 8 тренеров. Четверо работали на полную ставку, остальные на полставки. В марте 2006 года он описал мне свой подход к управлению. Я привожу этот рассказ ниже со своими комментариями к урокам, которые менеджеры могут извлечь из опыта Джерри. «Я никогда не собирался заниматься бизнесом. Я родился в Бразилии и живу в США с 12 лет». Когда я летел сюда на самолете, не зная тогда ни слова по-английски, то попросил у стюардессы «агуа» — воды, и она принесла мне спрайт. Я подумал, в этой стране не жизнь, а сказка. Просишь воду, а тебе дают спрайт. Класс! Я получил диплом инструктора по лечебной физкультуре и стал работать в крупной сети спортклубов, а затем перешел на нынешнее место. Здесь я сразу обнаружил, что персонал недоволен продолжительностью рабочего дня, отношением со стороны руководства, графиком работы и оплатой. Обычно тренеры работали с 6 до 20 часов, с перерывом на несколько часов в течение дня. Владельцы спортклуба требовали, чтобы каждый оставался на рабочем месте до конца дня, даже при отсутствии клиентов. Кроме того, владельцы могли назначать тренировки, не предупреждая тренеров заранее, так что им приходилось менять личные планы. Я всегда был убежден, что решающую роль в этом бизнесе играют тренеры. Если они работают успешно, то бизнес будет процветать. Итак, чтобы спортклуб получал прибыль, мне нужно было повысить уровень обслуживания клиентов, а сделать это можно было только путем улучшения условий работы тренеров. До моего прихода наймом занимались исключительно владельцы. Я попытался обсудить с ними ситуацию. Я не смогу нормально управлять спортклубом, если мне не позволяют выбирать людей, в которых я буду уверен, людей, которые, по моему мнению, смогут соответствовать моим стандартам и применять нужные мне методы. Я не хотел оскорбить владельцев и поэтому изложил свои аргументы со ссылкой на улучшение финансовых результатов. Я сказал им, «Именно я вижу все тонкости повседневной работы и знаю каждого тренера как человека. Я могу разобраться, кто сможет уживаться с коллегами, а кто нет. Следует отдать владельцам должное. Они приняли мои аргументы и позволили мне самому нанимать тренеров». К моменту моего прихода на эту работу, все три тренера там были настолько недовольны отношением со стороны руководства, что собирались увольняться. Я убедил двоих отложить свой уход, чтобы дать мне время нанять новых людей. Первого сотрудника, которого я нанял, выбрали еще владельцы, но я видел, что у него есть задатки успешного тренера. Он мне сразу понравился. Потом владельцы сообщили мне, что наняли еще одного тренера – Когда я расспросил его, как он представляет себе свою дальнейшую карьеру, мне стало ясно, что для него эта работа – лишь переходный этап. Я сказал владельцам, что на него не стоит рассчитывать, но они возразили – пусть поработает полгода-год, а там посмотрим. Я поработал с ним, и он действительно стал хорошим тренером. Я помог ему пройти сертификацию, зная, что это ускорит его уход на другую работу, и именно так и произошло. Два других тренера работали на полставки – «Но я знал, что нужно нанять еще несколько человек». В этой отрасли к сотрудникам часто применяется тактика «исчезающей приманки». Кандидату обещают одно, а после выхода на работу он обнаруживает другое. Например, людям обещают 40-часовую неделю, но в действительности работать почти всегда приходится около 60 часов. Так что вскоре каждый новый сотрудник начинает чувствовать, что его обманули. Тренеры – особые люди». Они занимаются спортом, поддерживают хорошую физическую форму и обладают сильной волей. Но иногда они общаются с клиентами излишне прямолинейно. Я хотел нанимать только тех людей, которые разделят мою философию относительно работы персональных тренеров. Некоторые спортклубы и тренеры преследуют лишь одну цель – заставить клиентов записаться на большее количество тренировок. Но я твердо намерен передавать клиентам свои знания об упражнениях, фитнесе, организме и здоровье. Я уверен, что цель тренировок – научить людей полезным привычкам на всю жизнь, тому, что они смогут и будут делать самостоятельно. Многие конкуренты в этой отрасли ориентируются лишь на определенные показатели состояния организма, процент жира и так далее. Но главное здесь – не за нужные цифры бороться, а помочь людям включить новые здоровые привычки в свой распорядок дня. Нанимая людей, я спрашиваю их, если бы вы не работали тренером, какую профессию вы бы избрали? Я ищу тех, кого увлекает именно эта работа. Человеческий организм – нечто потрясающее, и чем больше о нем узнаешь, тем больше хочется изучать его. Подвергаясь нагрузкам и развиваясь, организм адаптируется, и за этим процессом очень интересно следить. Я ищу людей, которые разделяли бы этот интерес. Задавая на собеседовании тот или иной вопрос, я всегда чувствую, отрепетировал ли человек свой ответ. Обязательное требование ко всем сотрудникам, степень бакалавра по физиологии, а не просто сертификат тренера, чем часто довольствуются многие другие спортклубы. Я знал, что должен превратить свой спортклуб в лучший. А для этого нужно было не сеть заведений плодить, что часто избирается целью, а достичь высочайшего уровня удовлетворения клиентов. Первый человек, которого я нанял на полную ставку, пришел по рекомендации друга. Тот сказал, что условия работы у нас становятся все лучше. Мой собеседник жил в другом городе, и на поездку в один конец ему потребовалось бы 45 минут. Я спросил, согласен ли он на это. Он сказал, без проблем, так как очень хотел здесь работать. Для начала я сообщил всем сотрудникам, чего от них ожидаю. Я четко объяснил, сколько часов они должны работать, как именно убирать в раздевалке, назначать тренировки, общаться с клиентами и решать конфликты. Я разработал бланк оценки и подробно объяснил всем каждый его пункт. Бланк содержал пять категорий. Например, пунктуальность. У меня есть жесткое правило. Тренер должен приходить раньше клиента. Если тренировка назначена на 15.00, он должен быть в спортклубе в 14.45. Я строго контролирую качество работы. Если сотрудник в чем-то не соблюдает мои стандарты, я спрашиваю его, «Показать вам еще раз, как это делать?» «У вас есть какие-то вопросы по этому поводу?» «Если нет, то вы должны делать это именно так, как я того требую». Варианты здесь невозможны. Я разработал программу обучения для новых сотрудников. В течение двух недель они в качестве клиентов проходят курс тренировок у своих коллег. Я хочу, чтобы сотрудники почувствовали, каково это – быть на месте клиента, и решили для себя, какой стиль взаимоотношений они предпочитают. Затем новички должны показать одному из опытных тренеров разработанную программу тренировки, чтобы получить его оценку и, если необходимо, помощь. Такие взаимные тренировки укрепляют отношения сотрудников. Они начинают уважать и поддерживать друг друга, что улучшает рабочую атмосферу и способствует более слаженной работе организации. Я много говорю со своими тренерами об их личном росте, спрашиваю, как они представляют себе свою дальнейшую жизнь и карьеру, а также перспективы профессии личного тренера. Среди прочих причин я делаю это для того, чтобы больше узнать самому. Обычно я нанимаю недавних выпускников колледжей и хочу услышать от них, чему новому там сейчас учат. Чтобы помочь своему сотруднику в начале работы, я прошу кого-нибудь из постоянных клиентов побыть подопытным кроликом. Я обещаю клиенту, что если новый тренер ему не понравится, эти тренировки будут бесплатными. Но мне ни разу не пришлось прибегнуть к этому. Клиент всегда принимает нового тренера и платит. Сущность тренировок и обучения в целом в том, чтобы вытащить людей из их зоны комфорта, И я делаю это не только с клиентами, заставляя их прилагать физические усилия, но и с тренерами, чтобы они росли как профессионалы. Иногда это мне не удается, так как не все тренеры хотят расти, некоторые из них хотят просто тренировать. Раз в месяц я собираю всех тренеров за круглым столом и рассказываю о событиях в нашей компании в целом, что у нас получается хорошо, а над чем нужно поработать. Я пытаюсь дать им стимул, рассказывая о действиях конкурентов и напоминаю, что в нашем бизнесе нужно подтверждать репутацию ежедневно. Я прошу их активно участвовать в этих встречах, рассказывать о какой-нибудь новой теории тренировок, предложить идею нового упражнения или метод решения задачи клиента. Мы обсуждаем проблемы клиентов, физиологию и управление компанией. Например, на прошлой неделе мы подробно обсуждали упражнения на пресс. Все поделились своими соображениями о задействованных мышцах, о том, как их лучше комплексно развивать и так далее. На этих встречах я также распределяю обязанности по текущей работе – уборке, обработке данных по продлению абонементов и так далее. Я прошу вызваться добровольцев для каждой обязанности. Все должны делать что-то еще в дополнении к тренировкам. Но если добровольцев нет, я сам назначаю ответственных. Я чередую эти задачи, чтобы их выполняли разные люди. Я всегда спрашиваю тренеров, есть ли какие-то проблемы, которые я могу решить как менеджер. Если вы не расскажете мне о них, я никак не смогу помочь. На прошлой неделе на встрече в присутствии владельцев я сказал собравшимся, что выйду, чтобы они смогли обсудить мою эффективность и дать свои отзывы, когда я вернусь. Владельцы были потрясены таким поступком, а отзывы оказались весьма приятными для меня. Пока у меня есть некоторые области, в которых еще нужно работать, и одна из них – Тренеры, работающие на полставки. Я должен уделять им больше времени и находить способы помочь им влиться в созданный нами коллектив. В 2004 году владельцы поняли, что необходимо пересмотреть вопрос оплаты. Обычно плановая загрузка тренера – 32 тренировки в неделю плюс 8 часов дополнительных обязанностей в спортклубе. Я предложил систему премий для тренеров, у которых больше определенного количества клиентов в неделю. Эта система была принята с небольшими поправками и очень понравилась сотрудникам. «Я не определяю размеры зарплат, и мне трудно обсуждать их с тренерами. Я говорю им, если вы хотите получать больше, покажите лучшие результаты, о которых я смогу рассказать владельцам. Помогите мне найти причины и аргументы, чтобы я смог пойти к владельцам и отстаивать ваши интересы». Один из наших тренеров не желал работать в команде, не убирал после себя и не выполнял другие обязанности. Он обладал превосходными знаниями, но нарушал установленный мной принцип «делиться знаниями с клиентами». Я сказал ему, что он должен пересмотреть свое поведение или нам придется расстаться. Он ответил «Я не смогу сделать этого». Мы обсудили возможные варианты. Я сказал «Я не хочу, чтобы вы уходили, вы мне нравитесь, но если вы не можете соответствовать моим стандартам, эта работа вам не подходит». Я продолжал работать с ним, потому что каждый заслуживает свой шанс. Через четыре месяца я перестал давать ему работу. Он встретил это в штыки. «Это несправедливо, я прекрасный тренер!» Я ответил, «Да, но ужасный сотрудник. Я хочу, чтобы все мои тренеры стали превосходными сотрудниками, и их последующие работодатели говорили, «Этот человек прекрасно подготовлен!» В конечном итоге он все понял, и уволился, не испытывая вражды. Я считаю, что нам удалось создать гостеприимную атмосферу для наших клиентов, место, куда им хочется приходить снова и снова. Мы поддерживаем жесткий режим тренировок, относимся к занятиям со всей ответственностью и профессионализмом, но при этом клиенты чувствуют себя здесь уверенно и спокойно. Это не сложный процесс. У меня есть правило. Каждый тренер должен запоминать имена новых клиентов, даже чужих, за 2-3 дня. У нас занимается около 100 человек. Я требую, чтобы все наблюдали за особенностями тренировок чужих клиентов. И если личный тренер клиента по какой-либо причине не сможет провести тренировку, любой другой тренер сможет его полноценно заменить, зная упражнения и уровень нагрузки данного клиента. Кроме того, я изменил систему отслеживания персональных данных о состоянии здоровья, чтобы при замене тренера можно было легко узнать персональные потребности в нагрузке каждого клиента. Я постоянно поддерживаю контакт со всеми нашими клиентами, чтобы при малейшей необходимости они могли поговорить непосредственно со мной. Теперь владельцы просят меня обучать тренеров и менеджеров в других спортклубах нашей сети. Я лично провожу около 30 тренировок с клиентами в неделю, а потом в среднем трачу еще 30 часов на управление бизнесом. У нас сейчас 4 тренера на полный рабочий день и 4 тренера на полставки. 107 клиентов и 159 тренировок в неделю. Это на 33% больше заказов, чем за тот же период в прошлом году. И это еще не предел. Владельцы очень довольны нашими результатами. Полезные уроки. Работая преподавателем в школе бизнеса и позже консультантом, я учил людей тому, как быть эффективными менеджерами и строить успешный бизнес. А Джерри явно удалось дойти до всего этого своим умом. В действиях Джерри можно обнаружить принципы управления, которым часто учат менеджеров. Я не буду представлять их полный список, попытайтесь дополнить его самостоятельно. Чтобы клиенты ушли довольными, необходимо вызвать у сотрудников желание доставить им удовольствие. Если сотрудники недовольны, они не смогут доставить радость клиентам. Людьми, которые разделяют вашу философию, ценности, точку зрения и подход, гораздо легче управлять. Объясняйте свою философию при найме с предельной четкостью. Ключ к успешному управлению – правильно подобранный коллектив. Если вы с самого начала не «посадите в автобус нужных людей» и не «высадите ненужных», то не сможете осуществить свою стратегию. Ищите в кандидатах увлеченность и нужные мысленные установки. Никогда не отклоняйтесь от стандартов найма ради того, чтобы укомплектовать штат. Устанавливайте высокие минимальные требования к кандидатам. Чтобы добиться от людей желаемого, введите четкие стандарты, контролируйте их соблюдение и умейте поставить себя на место сотрудников. Поддерживайте их. Даже если люди собираются уходить, отнеситесь к ним дипломатично. За вашим отношением к ним наблюдают все остальные сотрудники. Никогда не утаивайте и не искажайте факты, Не преувеличивайте и не лгите лишь для того, чтобы добиться от людей нужных вам действий. Рано или поздно, а скорее рано, люди узнают правду, и вы не выиграете, когда они поймут, что вы ввели их в заблуждение. Вы должны внушить своим сотрудникам, что для обслуживания клиентов недостаточно лишь специализированных навыков. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучшими. Эта задача вдохновить сотрудников, а рост доходов непременно приложится. Не проявляйте излишнюю мягкость. Вы должны четко объяснить весьма высокие стандарты работы и строго следить за их соблюдением. Затем дайте людям свободу, чтобы они смогли соблюдать эти стандарты, не чувствуя чрезмерной опеки с вашей стороны. Поставьте сотрудников на место клиента. Это улучшит их отношение к работе. Чтобы сплотить команду, используйте ситуации, в которых люди будут работать сообща, и собирайте их для обсуждения общих проблем. Учитесь у своих подчиненных. Всемерно способствуйте росту своих сотрудников в профессиональном плане, не позволяйте им застаиваться на одном уровне. Если вы хотите, чтобы люди отчитывались о своих результатах, подайте им в этом личный пример, попросите их оценить вашу работу и огласите полученные оценки. Никто не ожидает, что вы как менеджер решите проблемы всех. Людям достаточно знать, что вы готовы помогать им преодолевать трудности. Всегда поддерживайте контакт со своими клиентами. Они должны иметь возможность беспрепятственно обращаться к вам в любой момент и высказывать все, что их беспокоит. Будучи менеджером, продолжайте практиковать свою основную специальность. Это поможет вам лучше понимать своих сотрудников и клиентов. Но чем не краткий курс MBA? Эти общие уроки стоит усвоить и компаниям, работающим в других областях, даже если их высокооплачиваемые сотрудники с престижными дипломами неохотно признают для себя необходимость в этом. Отсюда следует еще один важный урок. Без таких менеджеров, как Джерри, стандарты никогда не будут соблюдаться, а стратегии – осуществляться. Ключ к успешному воплощению стратегии – собрать в команду как можно больше людей, способных действовать по примеру Джерри.